Глава 9. Офис Талерова расположен в самом центре, в сердце города. И это некрасивая метафора. Так называется бизнес-центр, в котором Талеров скупил чуть ли не половину этажей. Осталось теперь понять, как найти самого Тимура. Толкаю красивую стеклянную дверь и вхожу в здание. Красивый, строгий холл со стойкой администрации. Мне любезно указывают, какие этажи занимает компания «Индастриал инжиринг». И я иду к лифту. А дальше начинается настоящий квест. Куда бы я ни сунулась, меня отфутболивают, будто щенка. Я к Тимуру Талерову Говорю на входе двум огромным амбалам-охранникам. «Вам назначено?» спрашивают амбалы. «Нет». «Девушка, освободите помещение!» «Я Доминика Гордиевская, я из детского дома». Пытаюсь объяснить, они смотрят на меня и ржут. «А там у вас в детском доме все такие ляльки?» Я смущаюсь и набрасываю капюшон тонкого худи. Один из амбалов достает телефон. «Вика, тут девчонка к боссу пробивается, говорит из детского дома. Может, подойдешь?» Посту подходит холодная девица с ледяными глазами и окатывает меня таким же ледяным взглядом. Вы ему кто? Я я Доминика. Никто. У меня даже колени подгибаются, когда я это понимаю. Я ему никто, а он для меня самый близкий человек на планете. Но девице и амбалам это точно не интересно. «Наверное, у меня совсем убитый вид, потому что ледяная Вика решает жалиться. Тимур Демьянович уехал совсем недавно. Если ты поторопишься, застанешь его на паркинге. Он обычно в такое время обедает в резиденте. Это если вдруг не успеешь». Я захлебываюсь в благодарностях и бегу. «На паркинг можно добраться с помощью лифта» как крикнул мне вдогонку один из амбалов. И я бегу, и внутренне удивляюсь, как у меня получается ориентироваться в этих каменных джунглях. Машину Талерова я замечаю сразу. Точнее, я вижу Тимура в машине с открытым верхом. Кажется, это называется кабриолет. А рядом... Я застываю и медленно сглатываю. Рядом сидит девушка такой умопомрачительной красоты что мне хочется закрыть руками лицо. А на что-то говорит Тимуру, он кривит уголок рта, это то, что заменяет Тиму Талеру улыбку. И меня немного отпускает. Если бы он ей улыбнулся, я бы умерла, не сходя с места. Тимур начинает выруливать с парковки, и я понимаю, что потеряла время. Мне не стоило разглядывать его девушку, а нужно было сразу его позвать. Я бегу на перерез машине и падаю на капот. «Идиотка! Ненормальная!» Вопит спутница Тимура, он выскакивает из машины и бросается ко мне. В мое запястье впиваются стальные тиски, но я так рада его видеть, что не чувствую боли. «Тим!» Я протягиваю вторую руку, мой голос дрожит а по щекам льются слезы. «Тим, это я, Доминика!» И сползаю по капоту вниз, к колесу. Тим отпускает мою руку и падает возле меня на колени. «Доминика, это ты? Что ты здесь делаешь? Почему ты плачешь?» А я понимаю, что он меня не узнал, и плачу еще горще. Мне было 12, когда мы виделись в последний раз. Прошло 4 года. «Неужели ему ни разу не захотелось меня увидеть?» «Тимур, что это за девушка?» Противно взвизгивает девица из машины Тима. «А я понимаю, что они, скорее всего, встречаются. Он возит ее обедать и, наверное, с ней спит. Конечно, Тимур взрослый мужчина, ему 30 лет. И, конечно, он спит с женщинами» если бы только осознание этого так не выворачивало душу. «Доминика!» Тим встряхивает меня, а я начинаю сбивчиво говорить, чтобы он не подумал, что я просто его подкарауливаю, чтобы не подумал, что я его преследую. Если я стану обузой или опротивию Тимуру Талерову, я этого не переживу. Я шмыгую носом, Размазываю слезы и говорю, говорю, говорю. Про Владу, про то, как она хотела обрезать мне волосы, про то, как я ее раздражаю, про то, как она тратит на себя мои деньги и про то, что я сегодня услышала. Тимур каменеет, а потом достает телефон. Он надаёт распоряжение, кратко, отрывисто, а я прячу лицо в ладонях потому что слишком больно на него смотреть. На него и на его крысу, которая вышла из автомобиля и бродит вокруг нас с недовольным лицом. Приходят какие-то люди, похожие на тех двух амбалов-охранников, и ведут меня в офис. Секретарь Вика оказывается уже не такой ледяной, приносит мне чай и печенье. И я понимаю, что проголодалась. Приходит несколько мужчин, представляются, но я от волнения ничего не запоминаю. Это юристы компании. Они выспрашивают у меня все очень подробно и все время делают пометки. Мне уютно здесь, потому что это его офис, Тимура. Я засыпаю в углу между кулером и кофемашиной, и мне снится, как Тим учит нас, детдомовских малышей, делать тайники. Мы их называем секретики. Я делаю ямку, выстилаю ее фольгой от конфеты, внутрь кладу бусинку, которую выпросила у воспитательницы. Тим подходит и помогает мне присыпать песком ямку, накрытую стеклышком. Затем берет мой палец и осторожно проделывает в песке над стеклышком круглое отверстие. Я зачарованно смотрю как таинственно переливается фольга под стеклом, и бусинка кажется мне настоящим кладом. «Доминика!» Меня трясут за плечо, и я вскидываю голову. «Просыпайся, деточка!» Я вижу встревоженное лицо Татьяны Борисовны. Лихорадочно соображаю, откуда она здесь взялась. Я точно помню, что уснула в офисе Тимура, а не в детдоме. Вокруг все та же офисная обстановка, и я понимаю, что Борисовну вызвал Тимур. Почему ты не пришла ко мне и не рассказала, что она тебя обижает? Я молчу, потому что знаю, единственный, кто не безоговорочно верит и который всегда поможет, это Тим Талер. Я правильно пришла». Владиславу лишили опекунства буквально за нескольких дней. Об этом много писали в газетах, ее чуть не посадили за афёру вместе с ее подругой, сотрудницей опекунского совета. Тимур меня не навещал и со мной не встречался, и я больше не появлялась у него в офисе. Я снова вернулась в детдом, и первое, что сделала, достала из станика свою тетрадку, где написала «Тим Талер, я тебя люблю».